Роман Злотников, Даниил Калинин, Рагора, Пламя войны. Пролог. Весна 760 года от основания Белой Кии. Каменный предел, Орлиное гнездо, цитадель Вагадара, вождя горцев. Часовой, дежурищий на вырубленной высоко в скалах площадке, в очередной раз окинул невидящим взглядом ближайший подступ к плато а чего ради всматриваться в опостылевший пейзаж до да еще несколько часов к ряду. Орлиное гнездо, название раскинувшейся его ног цитадели, говорит само за себя. Сама природа создала идеальную, практически неприступную крепость высоко в горах, окружив обрывистыми скалами небольшое плато с разветвленной системой пещер у южной стенки. Врата узкие, словно змея, петляющий между двумя кручами проход, Укреплен рубленными башнями и толстенными воротами из редкого здесь дуба. А тропинка-серпантин, ведущая к вратам из расположенной внизу долины, последний шагов это к 600 60 истончается до тоненькой полоски, на которой один рослый мужик помещается с трудом. И чего ради, Вагодар загнал его ветерана многих славных схваток, в том числе и штурма львиных и волчьих врат, на эту верхотуру. Только птиц гонять, да и то они так высоко гнезда не вьют. Следить за возможным врагом, Да разве рискнёт, кто напасть на ближнюю дружину Вагадара? Целых полторы сотни отборных рубак, укрытую в столь неприступной крепости. Нет, конечно, у вождя есть повод для беспокойства. В последнее время вечно недовольные его усилением шакалы из клана Саалдара чересчур активизировались. Но разве сумеют они сделать хоть что-то с полусотни отборных бойцов-вождя, вооружённых лучшими трофейными самопалами? Вои убыли ещё седмицу назад, и уже со дня на день стоит ждать их победного возвращения. Неторопливые, несколько удручённые мысли стража спугнули показавшиеся на тропе люди. Старый воин уже двинулся к набатному барабану, разом сбросив меланхоличную оторопь и мгновенно превращаясь в себя настоящего, яростного бойца, безжалостно крушащего врага здоровенным двуручником, но... Но на тропе показала всего дюжина горцев, размеренной без всякого напряжения, следующих к вратам цитадели. «Ракичи», — только подумал страж, вновь привычно расслабляясь. Привычно именно для этого поста, не для схватки. Между тем ракичи, а это могли быть только они, представители небольшого горского клана, что всю жизнь поддерживал предков Вагодара и первыми пошли под его руку, все так же неспешно приближались к воротам по своим торговым делам. В последнее время отары и их рода заметно разрослись, и покладистое племя повадилось продавать овечье мясо и молоко своему господину практически за так. Вот и в этот раз. Гости поравнялись с воротами крепости. Дежурный десяток воев-воротников также не проявил никакого беспокойства, что убедило стража в правильности его догадки. Гулко вздохнув, он чуть расслабил мышцы и потянулся к бурдюку с простоквашей и кругу мягкого солёного сыра, что остались у скальной стенки. И в то же мгновение, вздрогнув, бросился назад, к самому краю пропасти. У ворот грянул не то двойной, не то тройной залп из самопалов. И ещё один. И ещё один. «Они что, с ума все посходили?» – промелькнуло где-то на задворках сознание мысль, пока страж пытался понять, с чего вдруг вои-воротники открыли огонь по Ракичам. В первое мгновение он еще не допустил возможности нападения со стороны гостей. Мудрый и опытный Вагодар по окончании войны с лехами сумел изъять практически все огнестрельное оружие, коим сумели разжиться на войне горцы. Нет, наиболее опытные и лояльные воины сохранили боевые трофеи, взамен вступив в ее младшую дружину. Вождь рассадила их по ключевым крепостцам, фактически взяв под контроль всю обжитую землю племен. Оставшиеся же огнестрелы стрелы самопалы были свезены в цитадель. Однако первая мысль оказалась совершенно несостоятельна. Страж понял это, разглядев стремительно приближающихся по тропе вооруженных воинов. До того они скрывались за поворотом горный круч, а теперь спешили на помощь к тем, кто отчаянно резался с защитниками ворот. Через мгновение старый боец сбросил от на долю секунды сковавшие его при виде атакующих крепость горцев, а это были именно горцы. Узловатые мышцы на сухом жилистом теле вздулись, и страж с кошачьей ловкостью бросился к набатному барабану, подхватив Биллу. Ещё через мгновение над цитаделью раздался мерный рокот ударов, предупреждающий защитников крепости об опасности. С той же кошачьей грации страж подхватил один из трёх заранее заряженных кремниевых огнестрелов, покоящихся на специально вытесанной полке, и, тщательно прицелившись, потянул за спуск. Первый же враг, вступивший на узкую часть тропы, сломанной куклы свалился в пропасть, страж достал его на предельной дистанции для огнестрела. Довольно ухмыльнувшись, он подхватил второй, прицелился, потянул за спусковой крючок, и, легко выдержав немалую отдачу тяжелого длинноствольного оружия, лехи стреляли из него только с упора, но куда им до физической мощи горцев. Вновь радостно осклабился, следующий противник, вскрикнув, сорвался вниз. Страж еще успел отметить странные белые облачка, откуда ни возьмись появившиеся среди атакующих. Они были так похожи на дым сгоревшего пороха. Звуки выстрелов он не услышал. Просто в единый миг давно возмужавший воин превратился в маленького карапуза, которого так любил подбрасывать в воздух отец. Почему вдруг? Но ведь именно это давно забытое ощущение невесомости полета стало последним, что почувствовал в своей жизни страж. Для Вагодара этот день начался столь же бестолково, как и предыдущие три. Он проснулся голым, с трудом разомкнув веки, не в силу встать. прополз по мягким шкурам снежных барсов к невысокому столу. Однако вождь не сумел преодолеть и половину пути, как его самым банальным образом вывернул наизнанку. Как ни странно, после очистился не только его организм, но и мозги. И в первый раз за последние три дня Горец захотел не вина, с которым так легко было впасть в спасительное забытье, а просто воды желательно ледяной с горных водопадов, берущих начало на вершинах ледника, так, чтобы зубы ломило. Эх!» С неприязнью взяв кувшин с вином, Вагодар брезливо опрокинул его на уже испорченные шкуры, после чего припал к кадушке с прохладной водой. Живительная влагу, устремившаяся по гортани к желудку, приободрила горца, и, оставив кадушку, вождь потянулся к небрежно брошенному стенке мечу. Лишь ощутив родную тяжесть двуручного клинка в руке, Вагодар вновь почувствовал себя прежним, воинам, чья воля, сила и удача подчинили ему все горские племена. И ведь это было главной его целью, его главным достижением – сплотить все племена в единый народ, обеспечить безопасную торговлю, что в разы ускорило бы развитие ремесел и, как следствие, общую культуру. А уж там можно было бы подумать о создании государства, настоящего государства, княжества или, быть может, даже царства, царь Вагадар I, сам построивший свое царство». Он уже немало прошёл по выбранному в жизни пути, немало сделал для достижения цели. Когда-то неизбыточная мечта совсем недавно наказалась ему уже не столь нереальной, а вполне достижимой. И если раньше он шёл вперёд, лишь предполагая, что когда-нибудь, быть может, кто-то из его многочисленных отпрысков продолжил дело отца, то совсем недавно ему показалось, что главный успех в жизни, материальное воплощение мечты, замаячили где-то на горизонте. Но три дня назад... Три дня назад его воины перехватили лазучика старейшин, что должен был объявить его людям волю совета. Вагодар сам допросил его. Совет объявил Вагодара вне закона гор. Обычно это означало только одно. Законы гор более не оберегали провинившегося, фактически проклятого самыми авторитетными судьями кланов. И каждый, кто захотел бы, мог безнаказанно его убить, одобрав понравившееся имущество или завладев приглянувшейся женой наложницей. И теперь старейшины поставили его вне закона, после чего даже самые верные воины не имели права ему служить. Конечно, Лазучик умер. Умерли, схватившие его. Как бы ни было жаль Вагадар он просто не мог позволить даже слуху просочиться сквозь стены цитадели. Он убил их своей рукой, воинов, что многие годы прикрывали его спину в бою. И самому себе Вагодар мог честно признаться, их смерть была продиктована не столько необходимостью, сколько его собственным страхом те первые минуты, когда он узнал волю совета. И это мучило его и сжигало все последние три дня, по сути не меньше, чем страх за свое дело. Нет, о своем, вероятно, скором конце Вагодар не переживал, он давно презрел смерть, как и большинство горцев после первой настоящей рубки. Но вот за свое дело, за свою мечту, за них он боялся по-настоящему. Поэтому перед тем, как впасть в пьяно-бредовое состояние, он успел послать гонца к Огарду, Бросить в карательный рейд на клан Саалдара самых жестоких своих воинов, которые просто не станут никого слушать, им же разрешили убивать. Да отдал приказ об усилении бдительности в цитадели. После чего гнев, страх, стыд за кровь верных воинов на собственных руках все же сломили его. Тогда, три дня назад, он уже не верил, что сможет выиграть. А сейчас? А сейчас Вагадар лишь свирепо усмехнулся. Как бы то ни было, но без боя он не сдастся. Он ведь прекрасно понимает, в чем его обвиняют и какой грех он совершил. Во-первых, допустил, что его союзник пролил кровь в сердце гор, священным для всех племен мести. А во-вторых, объединив горцев, сражался за чужие интересы, да с немалыми потерями среди своих. То, что в сердце гор периодически резали караваны лехов и что участники последней войны вернулись с небывалой добычей, равную долю, которую разделили как между живыми, так и погибшими, надежно обеспечив их семьи, все по боку. Но старейшины, люди действительно мудрые и весьма опытные, хорошо знали жизнь. И пока неоспоримая мощь подавляющая в каменном пределе силы была сосредоточена в руках Вагадара, они лишь глухо роптали, не пытаясь однако открыто противостоять. Да, они видели в Вагодаре угрозу своей власти и авторитету, и угрозу далеко не надуманную. Но до поры до времени он умел защищался теми же законами гор, постепенно набирая силу. Когда же его воины вооружились самопалами рагорцев, и Вагодар собрал дружины горцев в единый кулак силой, старейшины промолчали обескураженной столь внезапным для них поворотом событий. И то, что сейчас они пошли на открытое противостояние, вовсе не жест отчаяния, когда некуда отступать. Вагодар уже 20 лет шел к своей цели, и вполне мог подождать еще немного, пока нынешние независимые старейшины не впадут в старческий маразм, и на их место не придут те, кто целиком и полностью будут зависеть от вождя. Он давал им еще и время, и некоторую власть, не желая ломать сложившиеся устои и обострять конфликт. И они до поры до времени принимали эти условия, пока в горах не появился новый игрок. Вагадар мог поклясться всем святым, бывшим в его жизни, что новый, умелый и сильный противник появился в горах совсем недавно, месяцев 6 назад, и что это точно не Салдар и не подобный ему относительно независимые вожди. Нет, он уже давно догадывался, что к чему, и потому послал к Когорду уже трёх гонцов. Вот только... вот только ни один из них не вернулся. Грянувший со стороны ворот залп самопалов послышался агадару лишь лёгким ненавязчивым шумом. Его покои в пещерах располагались довольно далеко от входа. А вот удары часового в набат расслышал отчётливо и сразу понял, шестым чувством опытного умудрённого жизнью хищника, что этот день станет последним что он действительно проиграл свою партию и последние три дня, впрочем, хотя бы сегодня он обрел ясность сознания. С удивлением Вагадар отметил какую-то легкость на душе, на миг ощутил необычную для себя самого свободу, свободу распоряжаться своей жизнью не ради воплощения цели, а ради обычной воинской чести. И хищно оскарился. Когда вождь вывел полсотни воинов из пещер во внутренний двор цитадели, Противник уже сумел потеснить его дружинников от ворот и занять как надвратную галерею, так и башни. Вагодар бросил взгляд на дозорную площадку, где стоял набатный барабан, но никого на ней не увидел. Направив туда трёх лучших стрелков, больше на ней всё равно не поместится, он бегом повёл оставшихся к месту схватки. «Огнестрелами! Бей!» Ведомые вождём дружинники успели довольно неплохо снарядиться. Выстроившись, пусть в вломанную, но ширенгу, они дали залп поверх уголов сражающихся, снестя роем свинца врага, занявшего надвратную галерею. Вперед, самопалы к бою. Протиснувшись сквозь плотный строй дерущихся в узком проходе, свежие дружинники разрядили во врага по паре кремневых, а у кого и колесцовых самопала, сократив численность врага еще как минимум вдвое. После чего Вагадар выхватил двуручник и с яростным риом повел воинов в рукопашную схватку. Удар дружинников вождя был страшен, у них, ведомых живым знаменем, воинам, не знавшим поражений в боях, словно выросли крылья. Их хлинки замелькали вдвое быстрее, сея смерть и панику среди врага. Вагодар же, яростно орудуя мечом, пробивался к воротам. В его сознании уже забрежила пьянящая надежда на спасение. Закрыть врата, перебить противника во внутреннем дворе, очистить башни. После чего с их количеством огнестрелов можно продержаться на изрядных запасах еды и пороха сколько угодно. По крайней мере, до того момента, как придет помощь. А она обязательно придёт. Мощный удар сверху вниз, и противник с перерубленным черепом подламывается в ногах, оседая перед свирепым вождём. И тут же блок клинком сверху, парирует атаку секиры, мгновенный перевод слева направо, сбрасывающий топорище с меча, и стремительный укол, пронзивший плоть врага чуть ниже шеи. Нырок под размашистый рубящий удар, и сталь двуручника разрубает мышцы под ребрами противника. Следующий враг просто не успел поставить блок, бросок Вагодара вперед, и его удар был и чересчур стремительный даже для горца. Только голова подлетела вверх, навсегда прощаясь с туловищем. Торжествуя, вождь бросился к освободившимся створкам ворот и замер, не в силах пошевелиться. С противоположной стороны на него уставился черный зеф орудия. Через мгновение его ослепила вспышка, ставшая последним, что увидел в своей жизни вождь горцев. Картеч разорвала его тело на множество кусков. Великий Ковыль, Курултай Торхов, Шагир Богатур. Барабаны, барабаны, их ровный мерный рокот на протяжении вот уже нескольких дней все сильнее выматывает душу. Они гремят словно не в стороне от шатра вождя, а прямо в голове, в висках. И где-то там, в глубине сознания, мне что то кажется, что их ровный мерный бит посвящен не Курултаю, а торжественным похоронам. Моим похоронам. Рокот резко оборвался. Салем Богатур, за старость и мудрость, назначенный старшим над собранием вождей, медленно встал и неторопливо, с достоинством, все еще сильным голосом произнес. «Сегодня Курултай выносит решение. Итак, вожди, есть два основных предложения – собраться и напасть на рагорцев или пойти в поход на земли лехов. Шагир Богатур, выйди в круг вождей еще раз скажи нам, от чего ты вынес свое предложение. Барабаны вновь заревели, еще быстрее и громче, и грохот словно подтолкнул меня в спину». Но я совладал с желанием ускорить шаг, выходя на середину круга Курултая. Нет, я вышел степенно, даже чуть медля, каждым незначительным жестом демонстрируя сидящим вождям полновесную уверенность в себе и в своих словах. иначе ты и никак без подобных, пусть и мнимых, проявлений силы мои слова и слушать никто не станет. Вожди. Достойные из достойных, первые в своих родах. За время Курултая мы слышали немало дельных и не очень предложений. Но мы отказали Заурскому султанату собрать силы идти воевать на берегах Южных морей за чужой для нас интерес султана. Мы отказались от набега наругов, потому что знаем, что их витязи встретят нас на самой границе степи и что поход этот обернется большой кровью. Мы это знаем. Но разве я не говорил вам, что Когорт-Богатур создал не менее сильную стражу на границе Рагоры, чем Руги на своих землях? И скольких воинов мы потеряем в схватках со всадниками рагорцев? Круг вожди отозвался глухим ропотом на мои слова, но, уважая традиции Курултая, все они, даже Салах Багатор, мой самый яркий и последовательный враг и противник на Совете, сдержали свои чувства. Поэтому я в очередной раз продолжил, сились достучаться до их здравого смысла. Однако Когород Багатур обещает дать нам еще больше оружия, что вы видите на поясах моих воинов. У каждого из десятка моих верных батыров имеется пара колесцовых самопалов. А если в Кочевьях так будут вооружены не десяток лучших бойцов, а как минимум сотня? А ведь рогорцы за поход на лехов также обещают богато заплатить зерном. И если мы обойдем каменный предел с востока, то вполне можем захватить ту часть южного гетманства, до которой не добрались в предыдущем походе. Пока лехи опомнятся и соберут достаточно сильное войско, мы разорим земли их кметов, заберем богатство шляхты и вдоволь насладимся белокожими телами их сладких баб. Молчание. Давящее молчание стало ответом на мой призыв. Игла страха больно кольнула мое сердце, но показать свое волнение здесь и сейчас все равно, что дать команду фас своре голодных псов. Нет, я лишь легонько кивнул Салему, и, дождавшись его утвердительного кивка, столь же неторопливо и независимо удалился к своим воинам. В конце концов, это уже не первый курултай и не первый отказ вождей принять мое предложение. И не раз было так, что отказавшись раз 10 на 11, вожди принимали мои доводы. А теперь пусть выступит Салах-Богатур. И вот уже его очередь. Уджерде. Если бы Когорд не дал в своё время приказ стрелять по бегущим с поля боя торхом, то просто проиграл бы битву. Пустая мысль и пустой разговор. Трезвомыслящие вожди понимают правоту Когорда в битве и мою невиновность, как вождя походной орды. Ведь я не давал команды отступать, воины сами ослушались приказа. Но одно дело голова, а другое — чувство потери соплеменников, что так будоражит кровь горячих степняков, хоть рядовых воинов, хоть вождей. И все же здравый смысл. Славные и славных. Молокосос Салах, чуть ли не выбежавший на середину круга, едва не лопается от распирающих его чувств, и с огромным трудом сдерживается, чтобы не перейти на крик. Ну, голосок-то играет. Мы уже не раз слышали слова, продавшись рогорцам ехидные, что лишь по вашей милости по-прежнему признается вождем. Пролитая рогорцами кровь зовет нас сместить. Они предали нас в бою. Они предали нас, напав на отряд моего брата и целиком истребив его. Да потому что твой брат был кровожадным скотом, истребляющим все живое на своем пути. И трусом, что вечно жался в битве в задних рядах. Шагир, богатур, я призываю тебя сдерживать чувства. Салем не на шутку рассержен. Да и я хорош. Не стерпел. Нарушил обычай Курулта из-за какого-то сопляка. Опустился до его уровня мелочных оскорблений. Мой брат был Торхом. Но я буду неправ, если стану уговаривать вас, исходя лишь из собственного чувства мести. Нет. Все мы знаем, ради чего наш враг Когорд призвал всадников степи в свой прошлый поход. Все рассчитав, он обезопасил себя от удара в спину. Чем тот поход кончился для нас? Едва ли четверть бойцов вернулись к семьям, а всю добычу всех лучших легких рабов, самых крепких мужчин и самых красивых и юных дев Когорд заставил продать за бесценок, практически открыто пригрозив оружием. Разве это достойная плата за поход? Ну а что было после? А после, пока чуть ли не в каждой нашей семье жены и матери оплакивали павших батыров, рагорцы вероломно вторглись в земли, что еще прадеды наших прадедов топтали копытами своих коней. В считанные седмицы они возвели степи деревянной крепости, перекрыли всю границу рагора острогами, разъездами рыха архан углубившись в Великий Ковыль, где на два, а где и на три дневных перехода. Это позор. У Джерди, вожди открыто поддерживают щенка громкими одобрительными выкриками, Плохо дело. Между тем, выждав короткую паузу, Салах продолжил. «И что предлагает нам старый шакал с потрохами, продавшийся рогорцам? Напасть на лехов, снова прикрыв спину Когорду, чтобы он, разобравшись с более сильным противником, смог опять развернуть клинки своих воинов против степи? Вновь углублялся в наши земли, возводя один за другим остроги, крепости, укрепленные поселения вооруженных пашцев? Нет! Так давайте же сделаем правильный выбор, вожди!» Объединим силы и вернем землю, что принадлежит нашему народу вот уже десяток поколений. Да, да! Пообьем рогорцев, разорим грязных пашцев! Сили сохранить ледяное спокойствие, единственное, что может хоть немного привести в себя разошедшихся вождей, я взял слово, пусть и нарушив тем самым традиции Курултая. Не забывайте, уважаемые вожди, о многочисленности стражей и мощи постоянной армии рогоры. Они вооружены пушками, огнестрелами и самопалами. «У них множество всадников, в том числе панцирных кирасир. Разве тягаться наши лёгкие конницы с их войском?» Салах ответил мне насмешливым взглядом, и прежде чем меня одёрнули, негромко, но так, что все услышали, произнёс. «В грядущей войне у всадников в степи будет союзник, могущественный союзник, что расплатится с нами куда честнее шакала Когорда. Верно я говорю, вожди?» От оглушительного рёва участников Курултая заколыхались прочные, тканные козьей шерсти стенки шатра. От него заложило уши, и он заставил стревожно заржать кобылиц, оставленных у ближайшей коновязи. Уловив краем уху конское ржание, я вдруг понял, что сейчас еще не поздно верхом покинуть Курл Тай, что есть сила устремиться врагуру, предупредить Когорда. Неспешно встав, я развернулся к своим воинам, жестом приказав следовать за собой, сделал шаг и уперся в грудь Керима, высокого и статного батыра, неизменно сопровождавшего меня во всех схватках вот уже 10 лет. Голос Салема, раздавшийся за спиной в разом стихнувшем шатре, словно ледяным вихрем обдал кожу на загривке. тай окончен, и законы его более не охраняют никого из вождей». И тут же ему вторит визгливый крик щенка Салаха. «Вот и все, тварь, сегодня ты заплатишь за кровь моего брата!» Кровь ударила в голову, вместо барабанов в висках забухали тяжелые молоты. Уже осознав, что я не успел и бросив гневный взгляд на изменившихся воинов, Всем своим видом, показавших, что боли мне не повинуются, я в ярости развернулся к врагу. Так приди и возьми плату крови своей рукой, щенок, коль не струсишь. Булатная сабля со свистом покинула ножны, привычным весом в руке придавая воинской уверенности. Ублюдок в салах не увидит окончания сегодня Резкая боль в груди, и сразу ставшие хуже видеть глаза все же разглядели, как из солнечного сплетения вдруг выросла длинная полоска кровавленной стали. Из тела будто вырвались стержень, и все конечности в единый миг отказали. Немеющая рука практически выронила саблю, а ноги предательски подломились в коленях. В следующий миг очередная вспышка боли пронзила сознание. Чужой клинок рывком вырвали из плоти. Мгновение спустя из горла извергнулся поток крови, во рту стало неприятно, солоно и влажно. Последним усилием направляю клинок собственной сабли в землю, и, опершись на нее как могу, выпрямляю, встав на колени перед медленно приближающимся салахом. «Не сомневайся, я возьму плату крови своей рукой». Враг замахнулся для удара, и в последний миг я закрываю глаза, желая воскресить в памяти лицо дочери и только-только родившегося внука.